170. -е. Опытный проводник показывает жаждущему путнику источник не слишком рано и не слишком поздно. Проводник умеет размерить отдых по силам путника.